«Глава 39. Малон. Езжайте домой», — приказывает шейх. «Амар, вызови врача. Я стою с Валидом». «Нет», — хрипло, отзывается тот. «Заид, поезжай. Я хочу остаться с сыном наедине». Шейх еще с минуту колеблется, но затем вместе с нами покидает здание. Мы с Амаром снова в одной машине, а наши отцы едут в машине шейха. Почти всю дорогу мы молчим, и ближе к особняку шейха Амар нарушает молчание. «Я до последнего думал, что валить не выстрелит. Я тоже не ожидал». Все же это его сын. Для жителей пустыни, которые мало взаимодействуют с цивилизованным миром, честь и преданность дороже родственных связей. Дикость какая-то, шеплю я, прижимая к себе, онемевшую руку. Они живут по другим законам, нам их понять сложно. У него есть еще дети? Да, дочь и младший сын. Матери будет кем утешиться. Не думай, что один ребенок способен заменить другого. Тоже правда. Ты как? Нормально. Нормально, если не шевелиться, не дышать и не концентрироваться на боли. По телу идёт озноб, не онемение в руке беспокоит меня все больше. Но, по крайней мере, я жив. Спасибо, что спас меня. Что, даже сарказма не будет? хмыкаю я. Но ты же спас, потому что тебе союзник нужен, а не потому что дорожишь моей жизнью. Я усмехаюсь и прикрываю глаза. Ну вот, а то я уже начал волноваться, что ты стал сентиментальным. Когда машина останавливается во дворе особняка, я осознаю, насколько слаб. Смотрю на расстояние между машиной и крыльцом и понимаю, что для его преодоления Мне нужно собрать все свои силы. Открываю дверцу выхожу, встав на дрожащие ноги, иду медленно, стараясь держать равновесие, а когда до ступенек остается всего пару шагов, мои ноги внезапно теряют твердость, и я оседаю вниз. Отец подхватывает меня под правую руку, и я негромко стану, когда вынужден поднять ее выше. Плечо горит. Порез по ощущениям неглубокий, но такое чувство, что лезвие прошило мышцы. Кое-как с отцом доходим до двери, которую Амар распахивает, чтобы пропустить нас. «Веди его в ту же комнату», — командует шейх, входя следом за нами. «Врач скоро прибудет». «Малон!» — выкрикивает Амира, несясь мне навстречу, такая красивая, но снова испуганная и взволнованная. «Когда же она перестанет так расстраиваться из-за меня?» «Амира!» — строго произносит Амар, и она останавливается в шаге от меня, заламывает руки и умоляюще смотрит на отца. «Пусти ее, Амар!» — спокойно произносит шейх, обходит нас и скрывается в коридоре. Амира тут же бросается вперед и крепко прижимается своим телом, обхватив меня за талию. Мне адски больно, рука немела, от слабости кружится голова, но то, что жена рядом и поддерживает меня, придает сил. Целую ее в макушку, сожалея, что сейчас не могу обнять. «Принцесса моя! Эй, ну ты чего, снова плачешь? В тебя опять стреляли, да?» Всхлипывая, она поднимает голову и смотрит мне в глаза. «Тебе снова больно?» «Когда ты рядом, мне легче», — шепчу в ее переоткрытые губы. «Хочу поцеловать тебя просто до смерти. Мне можно?» «Или этим я нарушу какой-то из законов?» «Нельзя, мол», — шепчет она в ответ. «Брат и твой отец смотрит, давай потом в комнате». «Это какая-то пытка», — шепчу все. Шепчу все же, решившись оставить целомудренный поцелуй на ее соблазнительных кубах. Амира тут же отскакивает, словно обожглась, и накрывает ладонями пылающие красным щеки. Я улыбаюсь и подмигиваю ей. После осмотра врача отец помогает мне принять душ, смыт в себя песок, пыли, испарину и укладывает меня в кровать. Сам присаживается рядом спиной ко мне и складывает руки перед собой, упершись локтями в колени. «Вот почему я не хочу, чтобы ты ездил на все эти операции», — говорит он. «Именно по этой же причине мы с мамой даем возможность получить образование каждому из своих детей. Потому что я не помню, когда в последний раз спокойно спал. Не у каждого человека сердце выдержит такую нагрузку, сын. Сегодня я умер 100 смертями, пока на тебя был направлен пистолет. Одно дело, когда ты теоретически знаешь, что нечто подобное может случиться. И совсем другое, когда видишь, как твой сын находится на волосок от смерти». Даже врагу я такого не пожелаю». Он поворачивается ко мне. «Я не могу тебе приказывать, но могу посоветовать. Когда поправишься, забирай свою жену и строй с ней нормальную жизнь. Ты достаточно зарабатываешь компьютерными играми и инвестициями, чтобы вы с Амирой ни в чем не нуждались». «Мне предстоит еще один бой», — говорю я, отец приподнимает вопросительно бровь. Шейхом за Амиру». Папа криво усмехается и качает головой. «Считай, он уже отдал и тебе ее». «Он что-то говорил?» «Поблагодарил за тебя, потому что ты спас Амара». «Думаешь, его это убедит?» «Понимаешь, сын, для такого человека, как Заид, важно знать, что избранник дочери будет способен позаботиться о ней, защитить. добираться в пустыне ты себя показывал только взбалмошным импульсивным человеком, хоть мы и знаем, что это не так. Но твои поступки показывали тебя не с лучшей стороны, из-за чего шейху ты казался ненадежным». «Может, я такое есть?» Бормочу задумчиво, впервые в жизни допуская, что не подхожу своей принцессе. «Вдруг я правда слишком импульсивный и эгоистичный, а ей нужен настоящий мужчина, который будет соблюдать традиции ее страны, который сделает все правильно, а не украдет ее семьи в угоду своим желаниям?» «Нет, ты не такой, мы оба это знаем», — твердо отвечает отец. «Но почему ты поступил так безответственно? Думаю, твоя любовь к Амире временно отключила тебе мозги. Ты только самому себе честно ответь на вопрос, действительно ли ты готов быть мужем такой девочки, как Амира? Она ведь не все эти твои подружки-серфингистки». В качестве примера приведу твою любимую компьютерную тематику. Они как мышка, а Амира как процессор. Намного сложнее и требовательнее, и дороже, конечно. Так что прежде чем нырять в омут с головой, рекомендую тебе хорошенько все обдумать. Я серьезно киваю, потому что признаю правоту отца. Он сжимает мою руку и выходит из комнаты, а я прикрываю глаза. Папа действительно озвучил серьезные вещи, которые имеют под собой основания. Амира на самом деле как процессор, и ей нужен муж, который не будет проще нее самой. Ей нужна скала, за которой она спрячется от невзгод внешнего мира. Смогу ли я стать такой скалой для нее? Все юношество, мужская сила ассоциировалась у меня с оружием, потому что отец часто вывозил меня в тир, рассказывал об оружии, учил им пользоваться и не бояться. Когда-то он сказал, что сила не в оружии, которое ты держишь в руке, а в умении управлять своими мыслями и инстинктами именно в этот момент. Но как можно было верить такому утверждению, когда, взяв пистолет в руку, ты чувствовал себя царем и богом? Мне казалось, что мне все по плечу, если я умею стрелять. Сейчас, стоя перед серьезным выбором, продолжить свои отношения с принцессой или разорвать их, позволив ей найти более надежную кандидатуру, я понимаю, о чем говорил папа. А засыпая все еще меча в своих мыслях, как только пульсирующая боль в руках успокаивается, я просыпаюсь от того, что чувствую, как на меня смотрят, приоткрывая глаза и любую своей принцессы. Она невероятно красивая. Даже когда напугана, сидит на краю кровати, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Привет», — произношу хриплым от голосом. «Папа сказал, что в тебя сегодня не стреляли», — говорит она грустно. «Нет, маленькая моя, не стреляли», — улыбаюсь. «Но порезали. Рана неглубокая, даже шить не пришлось. Мол, пообещай, что больше ты ни в чем таком участвовать не будешь, иначе в следующий раз я сойду с ума». «Откуда ты знаешь, в чем я участвовал?» «Подслушал разговоры», — со вздохом раскаяния отвечает Амира и отпускает взгляд. «Кто-нибудь говорил тебе, что подслушивать некрасиво?» — хмыкаю я. «А как иначе я буду добывать информацию о том, что происходит?» «Зачем она тебе?» «Женщины твоего дома, насколько я знаю, прекрасно живут и без нее». «Перестань, ты ведь знаешь, что я от них сильно отличаюсь». «Правда?» М? «Мама, например, посвятила себя семье. Ей главное, чтобы отец каждый вечер возвращался домой и спал в своей постели». «А тебе этого недостаточно, чтобы твой муж ночевал дома?» Я хочу знать, чем живет мой муж, твердо заявляет она. Может, я тебе не подхожу, принцесса? Выдыхаю свой страх, и только сейчас понимаю, что не стоило его озвучивать. Это лишь мои сомнения. И если сейчас Амира скажет, что хочет расстаться, я сойду с ума только от мысли, что у ее тело будет ласкать кто-то другой, целовать получать все ее улыбки, смех, сглатываю твёрдый ком, глядя на то, как меняется лицо Амира. Не бери в голову. Это все лекарства, которые мне вкололи, я брежу. «Ты хочешь расстаться со мной?» — шепчет она, и я вижу, как дрожит ее губа. Преодолевая боль в плече, поднимаю руку и провожу ладонью по ее щеке. «Никогда, моя принцесса. Я буду достоин тебя, обещаю. Сделай все, чтобы твоя жизнь была радостной, чтобы ты никогда ничего не боялась рядом со мной». Амира молча кивает, глядя на меня так внимательно, как будто пытается прочитать мои мысли. Я перехватываю ее за затылок и заставляю наклониться к моему лицу. «Никому тебя не отдам», — шепчу в ее губы. За мгновение до поцелуя.